Старые полчаса в пробке. Жигули. Значит, доктор К. Это моя жена. После напряженного раздумья сказал Юрий Греков. Не совсем так, поправил его Петров. Это целый коллектив, творческая группа, но Нина играла в нем первую скрипку. Она поставляла идеи. Погоди, Греково наморщил лоб. У нас дома книг десять. «Никак не меньше. Экранизация, тиражи. Сколько же у нее было денег?» «Не беспокойся, не так много». Во-первых, она работала над проектом не одна. Во-вторых, не ее имя стояло на обложке. В-третьих, Нина не умела торговаться. «Дура!» — не удержался Греков. В-четвертых, многим помогала. В-пятых... «Да что там такое?» Взорвался вдруг Юрий. «Почему стоим?» «Погоди-ка, я погромче сделаю». И Петров протянул руку к магнитоле. До сих пор друзья не обращали внимания на то, что происходило в эфире. Магнитолу Грека включил, но звук приглушил, поскольку разговор складывался самым неожиданным образом и был достаточно напряженным. Теперь же Володя Петров уловил что-то и прибавил звук. И оба услышали голос ведущего новостей. огромная пробка на внешней стороне МКАД. опрокинулся грузовик и перекрыл движение по всем полосам сейчас его пытаются убрать с проезжей части но уже скопилась многокилометровая пробка из за которой движение будет парализовано в течение нескольких часов что не выдержал греков нескольких часов да что ты так переживаешь выпить я хочу вот что у меня нервы у всех нервы да иди ты к черту Огрызнулся Греков. «Так мне продолжать?» И Володя Петров вновь приглушил звук. «Ты ведь хочешь знать, куда твоя жена тратила деньги?» «Ах, она их все-таки тратила!» С ненавистью сказал Юрий Греков. «Уж не на себя ли, любимую?» «А что тебя так удивляет?» «Нина любила драгоценности, и у нее был хороший вкус». «Да они ей шли, как корове седло!» «И вот тут ты ошибаешься!» Твоя жена была не только умницей, но и очень красивой женщиной. Нинка была о... ха-ха-ха. А ты посмотри на это. И Петров полез за пасуху, откуда достал пачку цветных фотографий, и кинул их на колени Юрию. Тот с некоторой опаской взглянул на первый снимок. Что это? Твоя жена, разве не узнаешь? Нет, это не она. А ты посмотри повнимательней. Я что, слепой? Или не знаю своей жены? То есть, я хотел сказать, не знал. Нина носила очки, никаких кудрей у нее не...» Греков вдруг осекся и внимательнее посмотрел на фотографию. «Вот это красавица! Тонкая талия, высокая грудь, маленькая голова гордо посажена. Длинные русые волосы эффектно рассыпались по хрупким плечам. Определенно, в чертах лица этой дамы есть хосо с его женой. Но эта женщина не его Нина. Это не моя жена!» покачал головой Юрий Греков. Она просто сменила очки на контактные линзы и распустила волосы, только и всего. Тихо, сказал Володя. Остальное — работа визажиста. Макияж и все такое. Согласись, что Нина была эффектной женщиной. Ах, работа визажиста! Работа визажиста! Юрий жадно схватил фотографии и стал поспешно их просматривать, едая на колени одну за другой. Пара снимков упала на пол. но он этого не заметил. Грека все смотрел и пытался сообразить. Где это она? Зачем так разоделась? Для кого? Вот Нина в кругу, нарядно одетых мужчин и женщин. В руке у нее бокал шампанского. Она улыбается. А вот у роскошной машины. Откидывает волосы прежде, чем сесть в нее. На другом снимке Нина под руку с человеком, лицо которого кажется Юрию Грековым знакомым. «Ну, конечно!» Он видел его на обложках книг «Доктор К. У Грекова возникло странное чувство. Какая женщина! Нет, это не его жена, которую Юрий видел по утрам в застиранном халате и которая, выезжая с ним на рынок или по магазинам, надевала старые джинсы и бесформенный свитер. Она не носила туфли на каблуках, предпочитая спортивную обувь. Ее старые потрепанные кроссовки и сейчас стоят в прихожей, в их городской квартире. Та Нина не носила, а это в туфельках на короткой шпильке, в коротком платье. Эту Нину он не знал. А если бы знал? — И давно она такая? — хрипло спросил Греков. — Давно моя жена ходит по ночным клубам, тусуется с этими. Он попытался подобрать слово. — Знаменитостями? А что, есть и знаменитости? — Если бы ты читал светскую хронику... — вздохнул Володя Петров. — Ты бы прозрел гораздо раньше. Последнее время там изредка мелькал ее лицо. Разумеется, не то, которое ты знал, а это. И он кивнул на фотографии. Она, кстати, надеялась, что ты таким путем все узнаешь, и даже хотела подсунуть тебе журнал. Кстати, один лежит у нее в спальне под подушкой. Ты хоть изредка туда заходил? — усмехнулся Володя. Грека вновь начал лихорадочно перебирать фотографии. К этой женщине он зашел бы в спальню с удовольствием. Она красива, она богата, она чувственна. Так почему все это было не для него? Почему? Так и спросил он. Ты бы задал неизбежный вопрос. Откуда деньги? На дорогое белье, красивую одежду, на украшения. Где они? Хрипло спросил Греков. Где Нина хранила свои драгоценности? Ты ведь знаешь. С ненавистью сказал он. «Кстати, почему моя жена с тобой откровенничала, а?» «Потому что... я ее понимал», — сдержанно ответил Петров. «Когда ты все узнал?» «Полгода назад. Я увидел ее фотографию в журнале. Вручали престижную кинопремию, и Нина попала в кадр. А когда спросил, она тут же обо всем рассказала. Да и какой смысл скрывать, ведь это были честные деньги. Попросила только тебе пока ничего не говорить. Я, мол, сама». как только наступит подходящий момент. «А ты видел ее такой?» Греков кивнул на пачку фотографий. «В жизни? Не на снимках?» «Да, видишь ли, Нина иногда просила меня об услуге. Она не умела водить машину, и когда ей надо было добраться ночью до дома, с надежным человеком она звонила мне и... «Ты забирал мою жену из кабаков? И куда ты ее отвозил? К себе?» «Между нами ничего не было. «Тихо», — сказал Володя. «Я был ее другом». «Другом?» Она вела себя как... «Замолчи!» И Петров посмотрел так, что Юрий Греков осекся. Он тяжело дышал и вытирал струившийся солбопот. Одно открытие за другим. Оказывается, его жена была шлюхой. Домой он ее отвозил. Да кто поверит? Разукрасилась, туфельки надела. Нет, ты подумай, какая подлость!» «Попей водички. Остынь», — посоветовал Володя. «Ишь, вырядилась! А дома все скромнице прикидывалась. Никак не мог успокоиться Греков. «Ты так говоришь, будто она у тебя что-то украла». «Да, украла. Деньги. И удовольствие, если хочешь знать. Я, может, хотел бы лечь в постель с этой женщиной на фотографиях. Законной, между прочим, женой. А мне досталось только это. Это...» Он никак не мог подобрать подходящие слова. «Ты хочешь сказать, что если бы она была и дома такой, твое отношение к ней изменилось бы?» усмехнулся Петров. «Да!» А Нина так не считала. «Оказывается, ты хорошо ее знал?» раздраженно заметил Греков. «Тебе она рассказывала все, быть может, и о нас, как мы занимались любовью? Об этом нет. Да потому что рассказывать было нечего. Кукла деревянная. Вот кто была моя жена, ледышка». И даже эти шмотки. Ничто бы ей не помогло. Так что я не жалею, что не заглядывал к ней в спальню. Сделал вывод Греков. Это ты себя успокаиваешь. Знаешь, Юра, сегодня ты похоронил совсем не ту женщину, которую знал. То, что Нина Грекова была красавицей, это не последнее для тебя открытие. Но теперь я уже ничему не удивлюсь. Но сначала я хочу знать судьбу ее бриллиантов. Ты наверняка знаешь, где Нина хранила свои драгоценности. И только знаю, но и видел. Нина мне показывала. Только теперь их там нет. Драгоценности пропали. Пропали? Ты ведь даже не подозревала бы их существовании? Клянусь! Я тебе верю. Но кто-то же знал о том, что у Нины имеются деньги и бриллианты. Видишь ли, на сегодня у меня был намечен ряд мероприятий, а я вот застрял в пробке. Пожаловался Петров. О, черт! Совсем забыл, надо ж позвонить эксперту. «Эксперту? Ну да. А что тебя удивляет? Но смерть Нины — это же чистое самоубийство». «Я в этом сомневаюсь. Но, Юра, ты же знаешь закон. Было сделано вскрытие, и я должен узнать его результаты». Греков покосился на Володю. «Постой-ка. Но ведь я же тебя, кажется, просил не трогать Нину». «Я помню. Но, Юра, пойми меня правильно. В данном случае ты — лицо заинтересованное, и ты не знала ни того, что знал я». «И ты посмел ее?» «Я все сделал согласно букве закона». «Тихо», — сказал Петров. «И не сказал тебе потому, что не хотел, чтобы ты об этом знал. Щитил твои чувства, Юра. Ты ведь хочешь узнать, что случилось на самом деле?» «Да я и так знаю. Вот ты говоришь, что хорошо знал мою жену». «Э, -э нет. Ты-то как раз не знал о том, что с ней последнее время творилось». «А что такое? Видишь ли?» Я тоже кое о чем умолчал, щадя и твои чувства, ведь я догадывался, как ты к ней относишься, но, видимо, пришло время рассказать о том, почему я так уверен, что это было самоубийство. Петров посмотрел на него настороженно. «Ну-ка, ну-ка». «Все объяснимо», — вздохнул Юрий Греков. «Для меня, потому что происходило на моих глазах. Это случалось с ней по ночам».